Глава девятнадцатая у Харлоу Шарпа был измученный. «Прости, что я заставил тебя так долго ждать», — сказал он Максвеллу. «Это был безумный день». «Я рад, что меня вообще сюда впустили», — сказал Максвелл. «Это твоя церберша в приемной. Сначала была склонна указать мне на дверь». «Я тебя ждал», — объяснил Шарп. По моим расчетам, ты должен был рано или поздно объявиться. Я наслышался очень странных историй. И большинство из них соответствует истине, — сказал Максвелл, — но я пришел сюда не потому. Считай, что это деловое посещение, а не дружеский визит. Я не отниму у тебя много времени. Отлично, — сказал Шарп. Ну, так чем же я могу тебе быть полезен? Ты продаешь артефакт, Шарп? кивнул. «Мне очень жаль, Пит. Я знаю. Он интересует тебя и еще кое-кого. Однако он пролежал в музее уже много лет и остается бесполезной диковинкой, на которую глазеют гости университета и туристы. А нашему институту нужны деньги. Уж тебе-то это известно. Фондов не хватает, а другие факультеты и институты уделяют нам жалкие крохи на составленные ими программы и... Карлу. Я все это знаю и полагаю, что ты имеешь право его продать. Когда вы доставили артефакт сюда, университет, помнится, не заинтересовался им, и все расходы по доставке легли на вас, и... Нам приходится экономить, клянчить, занимать, — сказал Шарп. Мы разрабатывали программу за программой. Полезные, нужные программы, которые стариться окупились бы, позволив собрать новые сведения, получить новые знания, и они никого не привлекли, только подумай. Можно раскопать все прошлое, и никому это не интересно. Пожалуй, кое-кто опасается, что мы камня на камне не оставим от некоторых излюбленных теориек, которые кого-то кормят и поют. Вот нам и приходится всякими путями добывать средства для своих исследований. Думаешь, мне нравятся номера?» к которым мы прибегаем, вроде этого представления с Шекспиром и всего прочего. Никакой пользы это нам не принесло. Только поставило нас в унизительное положение, не говоря уж о неприятностях и хлопотах. Ты себе представить не можешь, Пит, что это такое. Возьми, к примеру, хоть Шекспира. Он где-то разгуливает, как турист. А я сижу здесь и обгрызаю ногти чуть не до локтей, воображая все, что с ним может приключиться. А ты понимаешь? «Какая поднимется Буча, если такого человека, как Шекспир, не вернуть в его эпоху? Человека, который...» Максвелл перебил его, пытаясь возвратиться к своему делу. «Я не спорю с тобой, Харлоу. И я пришел не для того». «И вдруг...» — продолжал Шарп, не слушая. «Вдруг подворачивается возможность продать артефакт. И за сумму которой от университетских сквалык не дождешься и в сто лет». Пойми же, что значит для нас эта продажа. Мы получим возможность заняться настоящими исследованиями, которых не вели из-за недостатка средств. Конечно, я знаю, что такое колесники. Когда Черчилл явился нас прощупывать, мне сразу стало ясно, что он представляет какое-то неизвестное лицо. Но это меня не устраивало. Никаких неизвестных лиц. Я взял Черчилла за горло. Наотрез отказался разговаривать с ним до тех пор, пока не узнает для кого он служит ширмой. А когда он мне сказал, мне стало тошно. Но я все-таки начал переговоры, так как знал, что другого такого шанса пополнить наши фонды нам не представится. Я бы хоть с самим дьяволом вступил в сделку, чтобы получить такие деньги. — Харлоу, — сказал Максвелл. «Я прошу тебя только об одном. Пока ничего не решая окончательно. Дай мне немного времени». «А зачем тебе время?» «Мне нужен артефакт». «Артефакт? Но зачем?» «Я могу выменить его на планету», — сказал Максвелл. «На планету, хранящую знания не одной, а двух вселенных. Знания, накопленные за пятьдесят миллиардов лет». Шарп наклонился вперед, но тут же вновь откинулся на спинку кресла. «Ты говоришь серьезно, Пит? Ты меня не разыгрываешь? Я слышал странные вещи, что ты раздвоился и один из вас был убит, а ты прятался от репортеров, возможно, и от полиции. Кроме того, у тебя вышел какой-то скандал с администрацией». Харлоу. Я могу тебе все объяснить, но вряд ли это нужно. Ты, вероятно, мне не поверишь, но я говорю правду. Я могу купить планету. Ты для себя? Нет, не для себя, для университета. Вот почему мне нужно время. Добиться приема у Арнольда. И получить его согласие? Пит, можешь и не надеяться. Ты ведь не поладил с Лонгфелло, а парадом тут командует он, даже если бы ты был официально уполномочен. Ну даже, да, можешь мне поверить. Я разговаривал с обитателями планеты. Я видел их библиотеку. Шарп покачал головой. Мы с тобой, друзья, давно, очень давно, сказал он, я готов для тебя сделать что угодно. Но только не это. Я не могу так подвести свой институт. К тому же, боюсь, ты все равно опоздал. Как опоздал? Условленная сумма была заплачена сегодня. Завтра утром колесник заберет артефакт. Он хотел забрать его немедленно, но возникли затруднения с перевозкой. Максвелл, Молчал, оглушенный этой новостью. «Вот так», — сказал Шарп. «От меня теперь уже ничего не зависит». Максвелл встал, но тут же снова сел. «Карлоу, а если мне удастся увидеться с Арнольдом сегодня вечером? Если мне удастся убедить его, и он заплатит вам столько же?» «Не говори глупостей», — перебил Шарп. Он грохнется в обморок, когда ты назовешь ему цифру. Так много? Так много, ответил Шарп. Максвелл медленно встал. Я должен сказать тебе еще кое-что, продолжал Шарп. Каким-то образом ты нагнал страху на колесника. Сегодня утром ко мне явился Черчилл и спяная у рта потребовал, чтобы я завершил продажу сейчас же. Жаль, что ты не пришел ко мне раньше. Может быть, мы что-нибудь и придумали бы, хотя я не представляю себе, что. Максэл пошел к двери, в нерешительности остановился, а потом вернулся к столу, за которым сидел Шарп. Еще один вопрос. Относительно путешествия во времени. У Нэнси Клейтон есть картина Ламберта. Да, я слышал. На заднем плане... Там написан холм с камнем на вершине. Я готов поклясться, что этот камень — артефакт. А Опп говорит, что он помнит существ, изображенных на картине, видел их в своем каменном веке. И ты ведь действительно нашел артефакт на холме в юрский период. Откуда Ламберт мог знать, что он лежал на этой вершине? Артефакт же был найден через несколько веков после его смерти. Мне кажется, Ламберт видел артефакты тех существ, которых изобразил на своей картине. Мне кажется, он побывал в Мезозое. Ведь шли какие-то толки про Симмонсона, верно? «Я вижу, куда ты клонишь», — сказал Шарп. «Что ж, это, пожалуй, могло быть». Симмонсон работал над проблемами путешествия во времени в двадцать первом веке и утверждал, что чего-то добился, хотя у него не ладилось с контролем. Существует легенда, что он потерял во времени одного путешественника, а то и двух, послал их прошлое и не сумел вернуть. Но вопрос о том, действительно ли у него что-нибудь получилось, так и остался нерешенным. Его заметки, те, что находятся у нас, очень скупы. Никаких работ он не публиковал. Свои исследования вел в тайне, так как верил, что на путешествиях во времени можно нажить сказочное богатство, заключать контракты с научными экспедициями, любителями охоты и так далее и тому подобное. Рассчитывал даже побывать в доисторической Южной Африке и обчистить кимберлийские алмазные поля. Поэтому свою работу он хранил в глубочайшем секрете, и никто ничего о ней толком не знает». «Но ведь это все-таки могло произойти?» — требовательно спросил Максвелл. «Эпоха совпадает. Симмонсон и Ламберт были современниками, а стиль Ламберта претерпел внезапное изменение, словно с ним что-то произошло. И это могло быть путешествие во времени». «Да, конечно», — сказал Шарп. «Но не думаю».